Глава пятая. На следующий день я въехала на Солнцевелье во двор дома, где жила Санья. Ее мама Кира отрезала тяжелые от спелых семечек головки подсолнечника и бросала в здоровенную корзину. Младшая сестра Минья сидела на земле и пыталась заставить плоский камень удержаться на пирамидке из трех деревяшек. На ее голове болтала слишком большая старая москитная сетка, камень не хотел держаться и все время падал. Норя. Воскликнула Минья, увидев меня. «Посмотри!» Рука на мгновение замерла в воздухе. Она показала на свою конструкцию. «Это колодец!» «Ммм, какой красивый!» Сказала я, хотя это сооружение никак не походило на колодец. Кира обернулась. Подол ее серого платья был испачкан чем-то желтым. Подмоскитная сетка и лицо Киры выглядело усталым и бледным. В обрамлении черных, давно не мытых волос, одежда болталась на исхудалом теле. Но она улыбнулась и стала похожа на свою старшую дочь. «Привет, Нория!» — сказала она. Саня все утро поджидает тебя». «Вот. Мама испекла вчера целую гору пирожков из замаранта», — сказала я, доставая сумки плетенную плетеную коробочку. «Держите. Возвращать не нужно». Ее лицо на мгновение стало жестким, но потом Кира снова улыбнулась. «Спасибо. Передай маме большой привет. У нас, пожалуй, нет ничего, что можно послать в ответ». Очередная головка подсолнуха упала в корзину. Вокруг витал сочный густой аромат. «Ничего страшного», — ответила я, почувствовав неловкость. Кира взяла Минью за руку и, не глядя в мою сторону, сказала. «Ну что, доченька, пора умываться. Пойдем, дам тебе поиграться с корабликом». Минья взвизгнула, подскочила и бросила камень прям в свою пирамидку. Деревяшки рухнули на землю, подняв вокруг себя пыль. Кира подхватила ее и пошла к дому с мамой гостинцами. Увидимся позже, Норя. Я помахала Минье на прощание, но она не ответила, предвкушая груз корабликом. Мастерская Санья находилась на другой стороне дома. Через сетку было хорошо видно, как она сидела около стола и э, в чем-то сосредоточенно ковырялась. Пришлось даже постучать по деревянной стойке. Заходи, сказала Санья, не поднимая головы. Я вошла, закрыла дверь и сняла сетку. На столе был прибор, который она нашла несколько недель назад на свалке, я его сразу узнала. Угловатый, с окошком в передней части, странное сочетание букв и цифр, а еще второе окошко сверху. Устройство было подключено двумя проводами к солнечному генератору в углу мастерской. «Принесла?» — поинтересовалась Санья. Она стянула волосы в пучок, на щеках играл румянец. Конечно, она встала пораньше, чтобы разобраться с находкой и все утро провела в мастерской. Я отдала ей ящичек с ТДК. «Вот не пойму, для чего они тебе», — сказала я. Сань исчезла под столом и тут же появилась черным прямоугольником в руках. Кажется, я его уже видела несколько недель назад, когда она приходила чинить бутылки. Она взяла со стола ТДК, и я увидела, как эти предметы похожи друг на друга. Я тут все размышляю, для чего это устройство. Вроде как знаю, что на нем что-то слушали. Тут вон динамики, как и на трансляторе... Правда, огромные и страшно древние, но принцип-то один и тот же. Смотри, а сначала я решила приделать крышку, но заметила внутри два цилиндра, один из которых вращается. Вот эти штуковины, она показала на прямоугольнике, лежали тут же рядом. И когда я на них посмотрела, то подумала, что углубление должно быть сделано под них. Дырки подойдут под цилиндры, да и форма в самый раз подходящая. Размер только не тот. Она постучала пальцем по пластмассовой штуковине с буквами ТДК. Вот. «Точно! Они сделаны для такого же устройства, только куда большего!» «Вот и не везет, так не везет! Все совпадает, кроме размера!» «И тут я вспомнила, что ты любишь хранить всякие диковинки, и что у тебя есть эта штука! ТДК!» Я начала понимать, к чему она клонит. Саня аккуратно разгладила мятую пленку, связала концы и смотала ее внутрь. Затем примерила ТДК к углублению верхней части устройства. «Не подходит!» Разочарованно вздохнула я, но Санья перевернула ТДК наоборот, раздался щелчок, ТДК встала на место. «Ха!» — воскликнула она, и мы обе улыбнулись. Саня прижала крышку и повернула рубильник солнечного генератора. Спереди рядом с цифрами зажегся маленький зеленоватый огонек, похожий на светлячка. Нам осталось только сообразить, для чего все эти кнопки. Сначала она нажала на ту, где был нарисован квадрат. Открылся лючок, и больше ничего не произошло. Закрыв его, Санья нажала на кнопку с двумя стрелками. Изнутри послышалось царапание. Она наклонялась поближе к устройству и внимательно прищурясь, пыталась рассмотреть, что там внутри. крутится!» «Да только погляди!» — воскликнула Санья. «И правда?» Устройство крутило пленку внутри пластиковой ТДК, да еще так быстро, что понять, в каком направлении, не было никакой возможности. Вдруг раздался щелчок. Странный звук, будто где-то заело. потом еще щелчок и тишина». «Поломался, что ли?» — осторожно спросила я. Саня наморщила лоб. М -м, «Не думаю. Может быть, пленка закончилась?» Она нажала на кнопку с одной стрелкой. Устройство застрекотало, из динамиков послышала шуршание. Саня вздрогнула и обернулась ко мне. «Слушай!» — сказала она. Из динамиков слышалось только шуршание и потрескивание, и одновременно с ее лица постепенно сходила улыбка, точно облетающая сухая краска. Время тянулось бесконечно, и шуршание утекало все дальше и дальше в мир, тайны которого оно не было готово открыть. Наконец, Аня нажала на кнопку с квадратиком, и пленка остановилась. Она открыла лючок, достала ТДК и сменила ее на другую, такую же, связав концы порванной пленки вместе. Из динамика все так же раздавался лишь один бессвязный шум — Мы по нескольку раз вставляли мои ТДК в устройства, гоняли их взад-вперед, переворачивали, но слышали только призраки голосов, погруженных навеки во время и в вечность, слышали почти тишину, которая была куда более удручающей, чем полная тишина. Если на пленках когда-либо было что-нибудь, то земля, воздух, дождь и солнце уже давным-давно стерли с них даже последнее эхо архимира. Саня молча смотрела на устройство. «Я точно права». Эти подходят сюда, а его задача — передать звуки через динамики, иначе не может быть, по идее. Нам бы найти ТДК с остатками звука. Она постукивала пальцами по крышке. Издалека слышались виск Миньи, успокаивающий голос Киры. Я следила глазами за маленьким черным пауком, начавшим ткать паутину прямо над солнечным генератором. «Может... может, найдется еще где-нибудь на свалке?» — спросила я. Или же они не предназначались на долгий срок службы. Устройства Архимира все такие хрупкие! Черты лица Сани словно заострились. Она подцепила ногтем квадратную крышку на верхней панели устройства, потрогала пальцем открывшееся круглое углубление. Потом перевела взгляд на мой раскрытый деревянный ящик на столе и серебристый диск с дыркой посередине. По размеру он выглядел подходящим. Санни посмотрела на меня, мы подумали об одном и том же. Можно? спросила она. Я кивнула. Саня взяла диск и пристроила в углубление. Они словно были сделаны друг для друга, и даже небольшая выпуклость посередине точно пришлась в дырку. Санья слегка прижала диск, и он щелкнул, зафиксировался. Она закрыла крышку, нажала кнопку со стрелкой. Через окошко из прозрачного пластика стало видно, как завертелся диск. Мы ждали. Полная тишина. Какое разочарование. Тогда Саня предложила нажимать на все кнопки. Первая погасила светлячка и замедлила вращение диска. Ее отжали обратно. А вторая ни к чему не привела. Когда нажали на третью, то из динамиков раздался хруст, от которого мы обе вздрогнули, а потом мужской голос произнес на нашем языке. Путевой журнал экспедиции Янсена. День четвертый. Южный Трендалок. Неподалеку от бывшей коммуны Тронхэм. Потом голос сообщил дату, месяц и год. Саня начала кричать от радости, а я смеяться. Голос продолжил. День начался с измерения концентрации микробов в водах Доврефеля. Пока еще получены не все результаты, однако создается впечатление, что они соответствуют результатам экспедиции Ютунхэмена. Ежели результаты имеют место быть то наши оценки проистекающего спонтанно процесса биологического восстановления являются куда более скромными, чем ситуация в действительности. Завтра мы высаживаем очистительные бактерии и продолжаем двигаться на север, в тренделок. На улице день постепенно начинал стягиваться толстой палящей коркой вокруг мастерской. Оводы облепили защитную сетку, а мы все слушали голоса, дошедшие до нас из архимира — Иногда звук исчезал, потом выныривал, словно из ниоткуда, начинал заедать, а потом обнаруживалась новая дорожка, и все продолжалось. Санья не пыталась останавливать или перескакивать через скучные места. Звук ждал на диске несколько сотен лет. Он был частью истории, уже почти погибшей в глубинах свалки. Мы не разговаривали. Я не знаю, о чем в тот момент думала Санья, но я думала о тишине — о годах и воде, без устали стирающей все, даже память. Я думала о необъяснимой цепочке событий, донесшей эти голоса из прошлого, из исчезнувшего мира до нашего, из сушеного утра до нас, вроде бы и понимавших все слова, но не осознававших и малой талики заключенного в нем смысла. Голос рассказывал об изучении вод, о замерах содержания микробов, о популяции бактерий, о форме ландшафта. Случались и паузы, и тогда мы начали отделять друг от друга записи, начали каждая из них голос объявлял очередную дату. После девятого дня голос умолк. Мы ждали продолжения, но его не последовало. Прошли долгие минуты, мы посмотрели друг на друга. «Да, жаль, что ничего больше нет», — произнесла наконец Аня. «Жаль, что я не услышала для себя ничего интересного». «Маме бы точно понравилось, она без ума от всяких научных...» В динамиках что-то громахнуло, мы замерли. Послышался женский голос. «Некоторые считают, что я не должна этого делать, но им и не нужно знать». Женщина замолчала, откашлялась и продолжила. «Дорогой слушатель, если ты военный...» то можешь быть уверен, что я сделала все, чтобы уничтожить эти записи, вместо того, чтобы передать их тебе. А если ты слышишь это, то весьма вероятно, что мне не удалось этого сделать». Говорившая сделала паузу, как будто размышляя продолжила. «Это случится позже, но не сейчас. Хочу рассказать нечто, что вам не понравится ни капли. Я знаю, что вы наделали и что собираетесь сделать. Если это зависит от меня...» то весь мир узнает, что случилось на самом деле, потому что...» Здесь речь оборвалась. Диск еще продолжал вращаться, но донесшийся из Архимира голос пропал. Запись закончилась. Мы с Саньей посмотрели друг на друга. «Что это?» — спросила я. Санья прокрутила диск вперед и назад, попробовала даже перевернуть его, но мы поняли, что услышали все, что можно. «Какой год мужчина назвал в самом начале?» Никто из нас не обратил на это внимания. Саня включила запись с самого начала, и когда мы слушали, я увидела по ее лицу, что она думает о том же самом. Этот диск не из времен эпохи Архимира. Мы ошибались. «Запись сделана в сумрачный век», — сказала я. «Нет, это фальшивка», — неуверенно произнесла Саня. Ну, «Просто история похожа на те, что в твоих книгах или из приключенческой литературы. Такую можно заказать по одной главе на транслятор». «Угу». «Скажи-ка, а почему там сначала был целый час ужасно скучной научной болтологии, а интересный кусок только в самом конце?» — спросила я. Саня пожала плечами. «Может, просто плохо написано? Ведь рассказы на трансляторе тоже часто не слишком занимательны. У отца есть несколько таких?» «Не знаю». Я начала судорожно вспоминать, в каком месте свалки нашла диск. С решительным видом Санья вынула диск, убрала его в ящик и закрыла крышку. «Да какая разница, в конце концов? Мы никогда не узнаем, что она хотела рассказать. Главная архитехника работает!» — воскликнула она. Но «Я же думала о неведомых зимах, о исчезнувших историях, думала о знакомом языке, о запавших душу в странных словах, думала о поливающем свалку дожди, о солнце, они медленно уничтожали все, что было там и там» то, что только там могло остаться. Я была почти уверена, что вспомнила, где нашла диск. «А что, если мы попробуем поискать еще дисков? Вдруг найдем?» — загорелась я. «Можно попытаться собрать весь рассказ. Ну и что с того, что он придуман? Разве тебе не хочется узнать, чем там все закончилось?» «Нория! Мы бы могли завтра пойти туда на весь день и...» «Нория!» — прервала меня Саня. «Может быть, у тебя больше и нет других дел, кроме как разливать чай и ковыряться в хламе?» «А у меня есть!» Где-то в доме заплакала Минья. Неожиданно мы стали такими далекими. А ведь знали друг друга с тех самых пор, как поддерживаемые мамами сделали первые несколько шажочков. Если бы у меня спросили, я бы сказала, что ближе с Аней у меня никого нет. Ну, родители не в счет». Однако иногда она замыкалась, отворачивалась, становилась недосягаемой, словно отражение Ильеха. Лишь след того, что только что было. Хм, но вот уже и он исчез. Я не понимала этих мгновений, но помешать им тоже не могла. Сейчас она опять далека от меня, точно сокровенный источник, точно загадочная зима прошлого. «Мне пора», — сказала я. Убрав ящик в сумку, я подумала, что едва мы нашли тайный проход сквозь время и место в неизвестный мир, как он уже сгорел на солнце. Хм. Я надела сетку на голову и шагнула в палящий зной. Всю обратную дорогу ремень от сумки тер плечо, навалилась усталость. Отпутанно мокла спина, слиплись волосы под сеткой. Запись на диске не давала покоя. «Экспедиция Янсона. Эта самая фраза, словно из старой маминой книги, но потом голос, звучащий сквозь время, неожиданно, спрятавшийся в бесстрастном путевом журнале. Женщина считала настолько важным свое послание, что записала его тайно и была готова скорее уничтожить запись, чем позволить ей попасть в руки военных. Мне захотелось узнать, что именно значило для нее так много. Уже издалека с дороги я разглядела чужих людей на нашем дворе. Если это гости чайной церемонии, то они пришли без предупреждения. Надеюсь, что это не так. Отец очень не любил визитов, к которым не мог приготовиться должным образом. Всякий раз после них он брюзжал по несколько дней. Я свернула в лесок и, спрятавшись за деревьями, пыталась разглядеть пришедших. И тут у меня перехватило дыхание. На гостях была синяя форма, а еще на гостевой парковке виднелся знакомый солнце Кар. Во дворе с десяток военных переносили с места на место странное устройство. Чайный домик был огорожен забором. Вокруг прохаживался солдат с саблей на голо. Мои родители стояли на крыльце дома. С ними разговаривал высокий человек в офицерской форме. Услышав мои шаги, он обернулся, и я сразу узнала его лицо. «Вот так встреча, девушка!» «Добрый день!» «Фамильярно приветствовал меня командор Таро» и замер в ожидании моего поклона.